Глава двадцать седьмая. Поединок. По случаю субботы на Миллионной улице было не протолкнуться. А калейдоскоп лиц превышал вообразимые пределы. Лыкову попались даже два японца с самурайскими мечами. И один, совсем уж странный человек, с муглой, длинноволосой и замотанный в цветастую скатерть с бахромой. Вспомнив читанные в детстве романы Фенемора Купера, сыщик решил, что это, скорее всего, американский индейец. А именно гурон. Множество кабачков, портерных и кафе были забиты посетителями, которые расплачивались за выпивку песком или самородками. У каждого были при себе маленькие весы, и золото так окочевало из рук в руки. Дома вскоре сменились палатками и простыми навесами с земляным полом, но на одном из них было написано на трех языках «Лучшая дорожка для боулинга во всей Манжурии, а на другом «Галерея живописи». Обнаружились даже цирковая труппа с англёрами и фокусниками из вереницы. Уличные торговцы предлагали Лыкову «жинг-зэнк» старое написание слова «жиншень» — и «опиум». Гуляющие женщины призывно тянули гостя за рукав. Он лениво отмахивался, и жрицы любви мгновенно находили ему замену. Никто другой Лыковым не интересовался. Зато он вертел головы, как птенец. Народ вокруг веселился от души. Но даже пьяные не буянили и не ругались. Видать, строго их прищучил Пашка Прокудин. Показался на улице крупный парень с револьвером. Здешний полицмейстер. Его дружески приветствовали, приглашали выпить. Он всем улыбался, хлопал кого-то по плечу, но не пригубил ни капли. И весьма строго посматривал по сторонам. Увидев незнакомое лицо, подошел и вежливо поздоровался. Но взглядом быстро обнаружил на оружие и напрягся. Алексей по-французски объяснил полицмейстеру, кто он и зачем прибыл, и тот отправился дальше, пожелав в приятного времяпрепровождения. Вскоре сыщик добрался до городской краины. В отличие от кары, облепленной погаными опасными слободами, желтуга сформировалась как единое целое. Кончалась идущая от центральной площади улица и начиналась степь. Далее виднелось несколько групп строений. Это были старательские артели, обособившиеся на разрабатываемых ими участках. По словам фаши, отделялись обычно чилийцы и аргентинцы. Европейцы и азиаты предпочитали жить в столице. Правда, китайцы основали собственный квартал, один из самых густонаселенных. На севере дома выходили прямо на берег реки, и кое-где, несмотря на субботу, сидели люди с лотками. Четверо ражих ирландцев с руганью подняли из воды большой жестяной ящик с гофрированным поддоном, не менее трех саженей в длину, и принялись сливать из него ртуть в подставленное сито. Когда слили все во влягу, на сите отложилось несколько унций золотого песка. Рядом со старателями мирно располагались компании с выпивкой и закуской, играла губная гармоника, горели костерки. Тут же киргизы поили верблюдов, этих огромных животных в городе было больше, чем лошадей. Глазея по сторонам, Лыков чуть не провалился в узкий глубокий шурф. Оттуда из-под земли ему крикнули что-то грубое на незнакомом языке. Присмотревшись, Алексей увидел, что целые горы нарытого грунта густо разбросаны вокруг. Это разрабатывались подземные золотые жилы. Бамбуковые колышки указывали их залегание, и обозначали также границы участков. Ширина последних была около пяти саженей, а длина более пятидесяти, и колышки уходили далеко к горизонту. Общее впечатление от Китайской Калифорнии было удивительное. Огромная толпа всякого сброда, съехавшегося со всего света, добывает золото, источник раздоров и преступлений, и при этом город живет спокойной и веселой жизнью. Такого ощущения безопасности Лыков не испытывал даже в Санкт-Петербурге. Руперт подтвердил Давича, что за нарушение закона в желтуге было казнено менее десяти воров и убийц, и этого оказалось достаточно. Во всем городе нет теперь замков. Полюбовавшись своеобразным манжурским пейзажем, Алексей вернулся обратно на орлиное поле и, как тут же выяснилось, очень вовремя. Большая толпа человек в двести. Сгрудилась перед правительственным сараем. Над ней, как каланча, возвышался Павел Прокудин и, агрессивно жестикулируя, кого-то обличал. Народ одобрительно ревел на двадцати языках сразу. В частности, слышалось родное Матье выйти и налить как богатому. Стревожно Алексей протолкался поближе и обнаружил там челубея, затравленно озиравшегося в этой враждебной толпе. Его вступили со всех сторон, толкали и обзывали. Выков слушался в речь Прокудина. — Весь день ходит, вынюхивает, выспрашивает, и все об одном. А сколько здесь золота, и какие его запасы, и сколько в год добываете? Зачем ему это знать? — А я вам отвечу. — Этот человек — шпион! — Шпиен, шпиен! — заорало вокруг сразу несколько голосов. Видишь, какой чистый стоит, не нам чита. На головы наши грешные хочет царство войско наслать и нас обрат в каторгу у печи. — Товарищи, смерть шпиону! — рявкнул на всю площадь министр внутренних дел. — Смерть, смерть! — ему подхватила охотно толпа. И старатели кинулись было к Недошевскому. Но Прокудин остановил их. — Стойте, товарищи, так будет совсем уж не по закону. «Дадим ему шанс. Пусть этот гнус дерется со мной один на один до смерти. А? Кто кого?» «Ха-ха!» — рассмеялись желтугинцы. «Это разве шанс с тобой иродом один на один сражаться? Тут надо двадцать человек с топорами. Вот тогда у них будет шанс. А впрочем, что ж, нам развлечение, а шпиену наказание. Валяй, поделитесь, ребята!» Челубей пытался что-то объяснить, но толпе уже хотелось зрелище. Шпиена вытолкнули в середину круга, и Пашка пошел прямо на него с застывшим и страшным лицом. Вдруг несколько самых шумных горлодеров разлетелись в стороны, как кегли, и внутрь, злой и сосредоточенный, шагнул Лыков. «Ты вот что, министр хренов!» — ткнул он пальцем в Прокудина. «Больно шестер ярлыки наклеивать». — Ежели Челубей шпион, то я, значит, тоже шпион. А подерись-ка сначала со мной. Может, просветление испытаешь? Пашка внимательно осмотрел Лыкова и презрительно хмыкнул с высоты своего роста. — Ты-то куда лезешь, сморчок неудильный? Мне с тобой драться интереса нет. Мелковат ты для меня. Алексей, не обращая на его слова никакого внимания, загородил собой бледного растерявшегося Челубея, снял с себя сюртук, отдал держать ему. Потом развернулся лицом к противнику и сказал «Хорош языком молоть! Бьемся!» В толпе вокруг было без разницы, кого из двух чужаков Пашка-министр порвет первым. Гиган же осекся, задумался. Убивать Лыкова ему явно не хотелось. Но было уже поздно. Он кивнул головой и сказал только «Сам набросился». Прокудин тоже скинул жилетку и принялся медленно засучивать рукава. Выражение лица он сменил теперь на «зверское», а вот противник испугается. Но Лыков стоял равнодушный и ожидал начала боя. Драться с Желтугинским Геркулесом не входило в его планы, но Чулубей нужно было выручать. Разумеется, и речи не могло быть о битве до смерти, и приходилось поэтому обдумывать тактику. Прокудин как соперник его не смущал, тут все было ясно заранее. Лыков брал уроки борьбы у самих братьев Медведевых и понимал уже кухню этого действия. Борцы называют подобных бугаев апостолами. Огромная мышечная масса, фактура, кураж и полная беспомощность перед подготовленным к бою человеком. Очень любят профессиональные борцы класть таких дурачков в начале турнира. Публика ожидает долгой и трудной схватки, рукоплещет, беснуется, восхищается победителем то, что нужно. Ей невдомек, что без знания техники борьбы при общем приблизительном равенстве физической силы апостол обречен. Позорить Пашку по полной программе все же таки нельзя. Обидеться и станет врагом, размышлял Алексей. Но и театр перед этой братьей разводить не годится. Вырубать надо с одного удара, но этим и ограничиться. Гортань, легко ошибиться и убить магистра химии. Пах, некрасиво как-то. Барон Витька научил его одному хорошему удару в сердце, но он тоже смертельный. Сместить чуть влево-вниз и бить под дых, пожалуй. Прокудин закончил, наконец, рукавами и попер без разговоров вперед. Совсем бестолковый. Надо бы его предупредить потом, что ли. — Давай, Пашка, ответь по-нашенски, по-желтогенски! радостно заорали старатели. Из-за их спин приметил Алексей, осторожно высовывался президент фаши. Министр быстро сблизился с Лыковым, выдохнул мощное «хе» и ударил. Лыков отступил на шаг, огромный кулак долетел до его носа и замер в полувершке. Снова удар, он ушел влево. Прямой, затем попытка шлепнуть сверху по темени, левой боковой. Огромный детей кряхтя от усилий, молотил воздух. Алексей делал два заметные движения головой или корпусом, и Пашкин кулак пролетал мимо. прокодин совсем рассверепел, ломанулся на противника, как медведь, опустился даже до удара ногой. Публика начала улюлюкать, их боец становился уже смешон. Пора! Выков нырнул под очередной удар правой, и левым кулаком в три четверти силы с разворот уткнул Пашку в солнечное сплетение. Тот застыл на миг, потом сломался в поясе, затем в коленях и огромным валуном рухнул к ногам Алексея. Все сразу стихло, и несколько секунд стояла могильная тишина. Но затем одновременно разом заголосило несколько записных ораторов. — И что? Это все, что ли? Нет уж до смерти, так до смерти. — Такой уговор. Пашка сам нарывался. — Добей его, мил человек. Хватит уж аспиду кровь в христианскую лить. — Добей. Не то мы сами... Стало ясно, что у министра внутренних дел здесь накопилось немало врагов. Самые ретивые, как шакалы, бросились к лежащему без чувств Прокудину. Пара затрещин от Лыкова быстро их отрезвила. «Отрыщ!» — рявкнул он. «Отступи команда для охотничьих собак, когда их отгоняют от добычи». Рявкнул он так, что круг сразу расширился вдвое. «Лежачего бить! Я этого не люблю! Руперт, иди сюда!» При всеобщем молчании Алексей с Рупертом подняли и оттащили Прокудина в сторону. Поняв, что зрелище закончилось, толпа быстро разошлась. Пашка через минуту пришел в себя, с трудом разогнулся и, пошатываясь, молча ушел с площади. Лыков с Чулубеем отправились в гостиницу собирать вещи. Пора было уезжать. Через два часа хозяин вызвал Алексей на первый этаж. Там с виноватым видом стоял министр «Красное смущение». — Да, лихо ты меня пробасил он. Первый раз в жизни это кто? — Ну, полезно, полезно. — Конечно, полезно. Вашего брата без дубины не уверишь. Человеку опытному ты легкая добыча и должен это знать, а иначе следующий опытный прикончит тебя в два счета. Не надейся на массу. Помни, что победы над пьяными ирландцами ничего не стоят. Учись настоящему бою. Я мог прикончить тебя несколько раз, пока ты там воздух разгонял. Спасибо за науку. Я пришел, ну, предупредить. Перед вашим сюда приездом тут был Юс Маленький. И что? Думаю, это он убил ваших курьеров. И попытается и вас перехватить на обратном пути. Жди засады. Понял, спасибо. А за приятеля своего не обижайся. Он и вправду шпион. Ты нет, а он да. У него задание от Лобова. Это видно по его вопросам. Скверные вопросы. А тебя, сдается мне, просто используют в темную. Ну, теперь все. Прощай. Лыков пожал ему в знак примирения руку и уже пошел наверх, когда вдруг Прокудин вернулся от дверей. На всякий случай, друг пригодится. У Юса в левом рукаве костец с шипами. На резинке. Он стряхивает вот так вот кистью. И эта штука оказывается у него в коке.